Это самый знаменитый колдун, но не простой колдун, не сказочный, а научный. Он лечит такие болезни, от которых отказываются врачи. Я лизнул мороженое и вздохнул. Не объяснишь ведь этой замечательной девочке, что я совсем из других краев и, наверное, даже из другого времени, что скоро я проснусь и... Мальчик, вы непременно должны сказать просторика своим родителям. Он живёт на улице весёлых маляров. Дом пять. — Спасибо. Я обязательно. Она присела опять и убежала. Туда, где мелькал красно-жёлтый, гудящий под ударами ладоней мяч. А я взялся за эскимо. Вкус был, ну, прямо как в рекламе по телевидению. Райское наслаждение. И я половину порции сам не заметил, как сглотал. И только тут спохватился. Надо ведь оставить серёжки. А чего это его так долго нет? Где застрял? Нутривожиться всерьез пока было некогда. Мороженое быстро таяло, белые капли падали мне на ноги, и я даже чувствовал кожей холодок. Это меня порадовало. Но мороженое следовало спасать и делать нечего. Я прикончил его. Осталась только плоская палочка с черными буквами. Компания братьев Сидоровых. Фамилия, как у Сережки. Но куда же он все-таки девался? Я наконец занервничал изо всех сил. И вот тогда он появился. С креслом. Это было старомодное сооружение с плетёной спинкой, с литыми, без накачки, шинами, без ободов для рук. Серёжка сердито сопел. «Вот! Только такой тарантас добыл! Да и то с трудом!» «Ничего!» Я ликовал в душе, что Серёжка, вот он, такой родной среди этой ласковой, но всё же чужой и старомодной жизни. «Ничего что, Тарантас, так даже интересней. А пока тебя не было, со мной тут уже познакомились. Мороженым угостили. Я хотел половину оставить тебе, а оно тает, тает, а тебя всё нет и нет. И теперь только вот». Я показал палочку. «Это компания. Случайно не твои родственники?» «Не-а». Он со смехом взял палочку. «Ну, не беда, что ничего не осталось. Поделим это». И сломал палочку пополам. Сунул половинку в нагрудный карман, а мне отдал другую. Со словами «Брррр» Сидоровых. «Мы ведь тоже почти что бррр. Неважно, что я Смородкин», — подумал я. И отвел глаза, потому что Сережа эту мою мысль, кажется, прочитал. Я тоже затолкал палочку в карман рубашки, а Сережке сказал небрежно. «Это девчонка, ну, которая угостила. Она говорит, что в городе есть какой-то старик, что он лечит все болезни». Сережка молчал. Я вдруг увидел, что он не просто молчит, а со странным напряжением на лице, словно вспомнил о неприятном деле. Потом он ответил, глядя мимо меня: "Вообще-то я знаю этого старика. Знаешь, откуда? Я же здесь не первый раз. Ладно, поехали к нему, к нему. Но я видел, что Сережке не хочется к старику." Сережка, не надо. Все равно он меня не вылечит. А если это же не по правде? Утром проснусь и все как раньше. Это утром? возразил Сережка хмуро и строго. А здесь разве тебе не хочется побегать, чтобы мы вместе? Да, правильно. Ведь в своих снах я мог бы вместе с Сережкой гулять по туманным лугам, по заоблачному городу и, может быть, играть с теми ребятами на площадке. Вот видите, мальчик, старик настоящий волшебник. «Тогда поехали. Или тебе почему-то нельзя туда?» «Это неважно». И в два счёта Серёжка усадил меня в непривычное, твёрдое и просторное кресло. Нам торопливо, заботливо так выступали дорогу. У мостика через ручей с водопадом подбежали два маленьких кадета в белых мундирчиках с золотыми шнурами, в высоких фуражках. «Позвольте вам помочь!» Серёжка позволил. Он был молчалив. Я ни о чем его не спрашивал, понимал, что назревает какое-то новое событие, доброе или наоборот. На улице веселых малиров тесно стояли трехэтажные дома, балконы почти смыкались над головами. Твердые колеса запрыгали по булыжной мостовой. Среди булыжников рос редкий авез. Мы остановились у серого дома, к его углу примыкала круглая башня. В башне были узкие окна, а внизу крыльцо с чугунными ступенями и с навесом на тяжелых цепях. Вот здесь он живет, с не настоящей бодростью сообщил Сережка. Ты подожди, я сначала один. Может, не надо? Теперь уже никуда не деться. Он шагнул к ступеням, уцепился за кованый карниз навеса, поболтал ногами. Смотри, мол, я ничуть не боюсь. Оттянул на себя тяжелую дверь с кольцом и скрылся за ней. Не оглянувшись, не было Сережки минут пять. Я тревожился, но тревога была несильная, глухая, на пополам с печалью. Не знаю почему. Прохожих поблизости я не видел, пусто кругом. День уже совсем угасал, только на гребнях крыш светились еще пятнышки солнца. Сережка появился на крыльце, медленно сошел ко мне, и я впервые увидел его вот таким, потерянным. со слезинками на ресницах. Он рукавом мазнул по глазам. «Старый хрыч! Даже слушать не захотел! Молодой человек, потрудитесь покинуть мой дом, нам не о чем говорить! И я стою, пытаюсь объяснить, а он уши зажал и головой мотает!»